благодарности. Приятно, когда рабочие отношения долговременны. Когда же речь идет о долговременном сотрудничестве с по-настоящему талантливыми людьми, мастерами своего дела. Это настоящий подарок. Мой первый роман «Загадай число», так же, как и второй «Зажмурься покрепче», и третий «Не буди дьявола», мне посчастливилось готовить к публикации при помощи удивительных людей. Моего чудесного агента Молли Фридрих, ее замечательной коллеги Люси Карсон и превосходного вдумчивого редактора Рика Хоргана. Спасибо, Рик. Спасибо, Молли. Спасибо, Люси. Читал Игорь Князев